глава 21 Иная Иных от идаей отличал способ попадания в этот магический мир драконов. Идалии приходили через портальное перемещение и при этом не имели дракона, оставаясь с собой, а иные через замещение души человеческой ипостаси. И только у двоепостасных, потому как душу извне призывал именно дракон. Даже спящий магический зверь делал выброс силы, чтобы не кануть в лету и не умереть. Как защитный инстинкт самосохранения. Поэтому у иных зверь считался очень сильным, прошедшим эволюцию через потерю своего первого носителя. Читать водное слово было дико интересно, несмотря на мой внутренний страх. Я перевернула страницу. Дальше не особо интересно. Тихо сделал замечание Хельсадар, бросив взгляд через плечо. Я там оставил закладки и выделил нужные абзацы. Пройдись по ним. Если захочешь изучить книгу досконально, заберёшь с собой». Я открыла первую закладку, быстро пробегаясь глазами по выделенным жёлтым цветом строчках. «Иные и идалии в Дарийской империи имеют такие же права, как и остальные драконы. Никто больше не сражается за их присвоение» а удерживание бесценных идалии против воли считается преступлением. Распознать иных очень сложно. Если идалии являются в наш мир как новая личность без документов, внутреннего зверя, но с огромным резервом магии, то иные пробуждаются в уже просуществовавшем двуипастасном. Пападанцы имеют одинаковый багаж навыков, проходя через магический барьер Ахтаона. Они прекрасно владеют языками двух рас, однако фразы из-за их прошлого мира всё равно выделяют их необычную конструкцию или смысл. Выдать иного или иную может только лёгкий флёр, которым с детства обладают очень редкие виды драконов. Таких на Угросе насчитывается около пяти семей. При этом не все их представители умеют привлекать магического зверя других двуепостасных. Чтобы флёр у иных пропал, попаданцу необходимо принять зверя, то есть обратиться. Историей зафиксирована уникальная особенность — иным не обязательно обращаться сто раз, им хватает меньшего числа оборотов. Однако это не умаляет боль, через которую они проходят так же, как и все остальные двоепостасные. Закладки закончились, и я вскинула взгляд, напарываясь на уже вернувшегося на своё кресло мужчину. Вопреки огромному шквалу вопросов, который крутился в моей голове точно смерч, я произнесла только три слова. «Только не говорите Дину!» Смысла всё отрицать не было, поэтому я выпалила то, что терзало моё сердце. «Одна мысль, что мальчик узнает о смерти своей сестры, о том, что он отдалится от меня...» разрывала мою душу. А ещё даже страшно было думать, что повлечёт за собой обнародование моей иномирности. Сибил нас будет очень довольна. Она отнимет Дина у меня на законных основаниях, лишь бы только обобрать ей его часть наследства. Генерал-губернатор хмуро смотрел в мои глаза, внимательно изучая все спектры моего страха, отражающегося на лице. А потом фыркнул и не собирался. Я понял, что мальчик не знает. Ты очень печёшься о нём. Собственно, только твоё сумасбродное желание защитить чужого ребёнка привлекло моё внимание. При любом другом раскладе я просто вызвал бы специальную службу. Они обеспечили бы тебя жильём и капиталом на первое время. Помогли бы получить образование и даже выбрать род, принадлежность к которому довольно значимо способствует вливанию в общество новая для тебя и таких, как ты. Однако всем своим видом ты демонстрировала желание остаться невыявленной иной. Поэтому я полетел к одному из лучших артефакторов Угроса. Кстати, тоже иным. Теперь иным. Да. О, спохватился Хельсадар, закопавшись в кармане брюк. За этим. Корин усмехнулся, ставя передо мной на стол бархатную синюю коробочку. У меня всё похолодело от шока. «Что это?» – прошептала онемевшими губами. «Это же не то, что я думаю. Не надо мне этого, я только развелась. Дайте пожить спокойно». То, что мне удалось достать. Этот артефакт был создан специально для идалий. Говоря, это Корин открыл коробочку, и я увидела вполне обычные, ничем не примечательные серёжки-гвоздики с красными камнями, похожими на рубин. Скорее всего, это они и были, так как драконы пренебрежительно относились к бижутерии, а артефакты так и вовсе делались только из самого дорогого природного материала. «Сергия, скроет твой притягательный флёр, пока ты не разбудишь свою драконицу. Как только сделаешь это, зверь прикроет флёр». Конечно, у иных он не настолько концентрированный, как у и Далей, но, учитывая, что у дочери губернатора Таноса вовсе его не было – Это может вызвать ненужные тебе домыслы у драконов-мужчин. Примерь. Я вскинула взгляд на генерала, чувствуя неловкость. Не подумайте ничего плохого, но зачем мне такой дорогой подарок, если я не выхожу никуда? До открытия библиотеки ещё не меньше недели. Я хочу разбудить драконицу уже сегодня. Призналась в своём самом безбашенном решении. Ждала только вас. Хельсадар нахмурился, окидывая меня внимательным взглядом. «Ты уверена?» «У меня есть, конечно, обезболивающее зелье, но их действия недостаточно, чтобы заглушить боль от ритуала единения. К тому же сегодня в губернаторском особняке будет торжественное мероприятие в честь моего назначения на новую должность главы Альпаны. Я не смогу контролировать процесс твоего обращения, да и вообще...» «Я думал, что ты, как наследница рода Танос и дочь прошлого губернатора Альпаны, тоже должна быть там». «Я?» На губах вечно хмурого мужчины появился намёк на маленькую улыбку. «Ты же стараешься вжиться в образ Надин Танос. Ты, значит, тебе идти на бал. Нельзя сдавать позиции столь древнего рода человеческих королей». Если ты не поняла, то на тебе большая ответственность. Особенно учитывая, что ты изо всех сил стараешься выстроить дорожку для будущего маленького Таноса». «Я? Да, вы правы. Я слишком расслабилась, устроившись на работу к вам. Совсем закрыла глаза на социализацию». Горько усмехнулась. «Забылась. Так же было и в моём мире». Я прикрывалась работой, старалась получить побольше денег, чтобы обеспечить всех. Считала, что этого достаточно. Моё самое грубое заблуждение. Я взглянула на дракона и смутилась. «Простите, не обращайте внимания. Флэшбеки из прошлого». И тут же охнула, догоняя. «Бал? Но у меня нет ничего приличного». Сибилл так ненавидела свою пачерицу, что сразу после похорон мужа лишила девушку не только карманных расходов, но и бальных платьев, прикрывая свою зависть и ненависть пуританскими замашками. Мало что понял, но догадался. Хмыкнул генерал, поднимаясь. За платье не волнуйтесь. Я всё равно купил в столице для тебя платье, шитое по последней моде. Оно дожидается тебя в особняке. Не надо на меня так смотреть. Ты многое сделала для этой библиотеки, и без магии. Прими этот подарок в качестве знака моей благодарности. А приму? Махнула рукой, поднимаясь следом за драконом. Щеки пылали, но смущаться я себе запретила. Только как быть с Дином? Вряд ли в его возрасте допустимо посещать подобные мероприятия. За Дином присмотрит его молочная мать, няня Да я договорилась. «Так придёт офицер Рудгар». «Спасибо за всё. Я могу идти? Хочу поискать косметику в сумках». «Идите, леди Надин». Генерал очень величественно склонил голову, демонстрируя свои исключительные манеры. Я скромно улыбнулась и, развернувшись, покинула кабинет начальника.